Глава 19. Намари сжала в руке осколок камня. Он ещё хранил тепло руки Раи, руки, которая теперь превратилась в холодный камень. Когда Намари нашла в себе силы оторвать взгляд от застывшего каменного лица Раи, она обнаружила, что Тонк, Бун и Нои пристально смотрят на неё. Казалось, никто из них не знал, что делать дальше. Бун взглянул на свой осколок камня, на своих друзей, а потом подошёл к Намаари. Вложив ей в руку осколок камня, он поклонился и в последний раз посмотрел на неё. Когда на мальчика бросился Друун, Бун взял Раю за руку, и мгновение спустя стал похож на каменного ребёнка, прильнувшего к своей, тоже каменной, матери. Намаари почувствовала, что кто-то тронул её за ногу, Взглянув вниз, она увидела, что это Нои. Малышка протягивала ей осколок. Тонг подхватил Нои на руки, добавил к её осколку свой и отдал их оба на Маари, пристально посмотрев ей в лицо своим единственным зрячим глазом. Затем он обнял Нои и вместе с нею превратился в камень. К ногам Тонга прижались онги и спустя миг тоже стали частью изваяния. Итак, На Мааре получила то, к чему так стремилась. Все пять осколков камня, этого последнего в мире источника магической силы драконов, лежали у неё в руках. Она посмотрела на них и, как ей показалось, увидела единственный разумный выход — бежать. Подняв в ладонях осколки камня, она попыталась отогнать друунов на достаточно далёкое расстояние, чтобы расчистить себе дорогу. Но тут её взгляд упал на группу новых каменных статуй и задержался на лице Раи. На нём Намари вдруг увидела то, чего никогда не замечала раньше. Его выражение напомнило Намари лицо Сису. Та тоже смотрела на неё с таким же сочувствием и надеждой и доверием. Намари опустилась на колени, торопливо пытаясь сложить вместе все осколки камня, тусклый мерцающий свет внутри каждого из них стал уже едва заметен. Наконец ей удалось правильно сложить части, и они слились друг с другом. Драконий камень вновь сделался целым. Прежде чем на неё налетел на Намаари успела подняться на ноги и положить свою ладонь на каменное плечо Райи. А спустя ещё несколько секунд свет внутри камня окончательно погас.